Глава 12 Что там говорят про побитую собаку? Она — это сейчас я. Стыд обжигающими волнами накатывал и словно пытался расплавить меня. Горели щеки, уши и даже по носу казалось, кто-то мазнул кисточкой, обмакнутой в помидорную краску. Для порядка я зашла в туалет и приложила смоченные воду руки к лицу. Хотя, чего я ожидала? Кто на его месте поступил бы по-другому? Но от этого легче не становилось. Сейчас он окончательно убедится, что я не неадеквашка, потому что придется привлекать внимание. Юльку нужно утаскивать силой, а бесшумно этого не сделать. Набрав легкие воздуха, я задержала его, пытаясь провести что-то похожее на аутотренинг. «Я самая решительная и смелая, я совсем справлюсь, я сильная и авторитетная». Не хватало только перевязать лоб красной лентой, встать в стойку ниндзя и с криком Бонсай открыть дверь с ноги. Но, разумеется, меня хватило только пискнуть мышкой. Я самая смелая. Собрав волю в кулак, я прошествовала к столику, за который нас гостеприимно вынудили сесть. Пройдя мимо своего стула, я подошла к Юльке и уцепившись за ее руку, потянула, что было сил. Юля, нам пора говорить что ее ждет муж было неразумно, потому как голодно блестели ее глаза и вздымалась грудь было видно, что даже будь у нее и в самом деле муж она бы не сдвинулась с места Боясь взглянуть в черные глаза корлеона я упрямо словно выполняя функцию и бабки и детки и внучки и всего хоз двора я не оставляла попыток утащить свою репку подальше с этого огорода катя «Немедленно сядь на место, ты позоришь меня и моих друзей!» Негромко, но очень отчетливо прозвучал голос мафиози. «Нам нужно уходить!» — упрямо твердила я. «Разве тебя кто-то держит? Иди!» — припечатал он. «Ну, без тебя твоя подруга попадет в переделку!» Ты же видишь, она сейчас как мартовская кошка, ждет любви и ласки. И если ты уйдешь, она пойдет с моими ребятами. Заметь, добровольно, хихикая и обнимая кого-нибудь, и совсем не к себе в номер. И она так весело проведет время, что запомнит на всю жизнь. Храбрый воробьишка в стопор щел перья и отчаянно бросился на страшного кота. — А где гарантия, что, если я останусь, с ней ничего не случится? — Гарантии гострах дает, но не всегда выполняет. С вами ничего плохого не случится, пока вы будете вести себя хорошо. Так что будь добра, не суетись. «Вы вдвоем идете со мной?» Понимая, что мы влипли, я отпустила Юльку и стекла, как растаявшее мороженое, на свой стул. От волнения мне показалось, что он утыкан иголками, настолько были напряжены нервы. Никому не было до нас дела. Девицы громко хохотали, пили как лошади и улыбались в ответ на скобрезные комплименты качков и свитой мафиози. Неизвестность давила так, что я боялась пошевелиться, а мозг лихорадочно пытался найти какой-нибудь выход. Но выход был только один — это вход в большие неприятности, что, собственно, и подтвердилось. ну дамы и господа, кто со мной пободаться с рулеткой?» Корлеона встал и, словно гипнотизируя, заставил подняться и меня. Юлька откровенно повисла на нем. Отрешившись от всего, поэтому мне пришлось подхватить и ее сумочку. Проходя через зал, я все-таки не удержалась и бросила взгляд на Артема. Пусть ему будет стыдно за то, что даже не пошевелил пальцем, чтобы нам помочь.